Глава 16. Заговор молчания. Перед ним простирался коридор. Стоя возле стены, Фанму медлил. Давно забытый ужас охватил его, не давая сдвинуться с места. Но с ним был голос. Пока он его не слышал, но чувствовал, что тот зовет. Выбора не оставалось. Придется подавить свой страх, очистить разум и заставить себя идти вперёд, шаг за шагом. Коридор был затянут тонкой дымкой, мешающей видеть дальше. Все предметы казались близкими и одновременно невероятно далекими. Стены были покрыты выбоинами, следами от пуль и брызгами крови. Вероятно, он оказался в банях бойцынь, где произошла бойня. Фанму постарался не смотреть на запертые двери и не слушать приглушенных звуков, несущихся из-за них. Он боялся себе представить, что там прячется. Но звуки становились все громче и громче. Тысячи рук царапали двери изнутри, а крики и плач растали крещендо. Он постарался не поддаваться панике, подбежал к ближайшей двери и налег на нее изо всех сил. Дверь не поддавалась. За ней точно так же царапались и кричали. Страшные звуки сливались в оглушительный рев. Все двери в коридоре начали стучать и трястись. Фану казалось, что он слышит, как ломаются ногти, откалываются щепки. Теперь он понял, люди внутри страдают, страдают невыносимо. Холодный пот выступил у него на спине, перед глазами все закружилось. Ему нужна помощь, надо найти кого-то, что-то. Но в коридоре не было ничего, лишь холодные мрачные стены. На Фанму навалилось отчаяние, но тут загорелся свет, и звуки пропали. Яркий луч разогнал туман. Фанму стало ясно, он должен следовать за лучом. Сделав шаг вперед, приказал себе успокоиться. Давнишний груз упал с его души, долгий утомительный путь завершился. Он вернулся в свой вечный дом. Свет падал из открытой двери. За этой дверью Фанму увидел просторный белый зал. Внутри все было залито мягким сиянием. Посредине стоял большой обеденный стол. За ним, склонив головы сидели молчаливые фигуры фан му медленно подошел к столу к его удивлению некоторые лица он узнал ляу яфан фан пэйлан лю лю изумленный он уже собрался спросить почему они здесь но не успел произнести и слова как знакомый голос сверху обратился к нему ты пришел садись Фанму развернулся, и его глаза широко распахнулись. Там была Минан. Она держала поднос. На нем стояло нечто причудливое. Фанму решил, что это еда. Минан грациозно пошла вокруг стола, расставляя еду перед собравшимися. Потом посмотрела на Фанму, который так и таращился на нее в недоумении. Садись, все в порядке, сказала она с улыбкой. Все мысли вылетели у него из головы. Фанму покорно придвинул к себе стул и сел. Вскоре перед ним стояла тарелка с едой. Он не мог понять, что это за блюдо, но аромат был упоительный. Фан Му засомневался, неуверенный, можно ли начинать есть. Внезапно за дверью раздались шаги, Фанму развернулся, и способность мыслить внезапно вернулась к нему. За дверью стоял Синджисен. В руках он держал обрубок, который раньше был Синна. Лицо старого Сина почернело от горя. Он брел вперед, не сводя глаз с Фанму, и с каждым шагом бормотал. Помогите, помогите, помогите, помогите. Фанму вскочил и кинулся к нему. Шаг, еще шаг. И тут он увидел темную тень за спиной старого Сина. Тень держала пистолет и медленно опускала дуло к затылку синджи Джисена. Он знал эту тень. Времени на раздумье не было. На конце дула вспыхнул огненный цветок. Выстрел. Фанму вскочил в постели, хватая воздуха ртом, как рыба. Глухой отзвук выстрела эхом отдавался у него в ушах. Вспышка танцевала перед глазами. Понадобилось несколько секунд, чтобы он понял что — сон закончился. Фанму облизнул пересохшие губы и встал. В горле саднило от жажды. По пути на кухню он заметил во дворе огни, а потом послышались крики и плач. Вот только на этот раз Фанму не спал. Он подошел к входной двери, и его ослепило сияние пламени. Пытаясь понять, что происходит, он, наконец, разглядел за огнями лють и целую процессию деревенских жителей. Все они были с факелами и дубинами. Если бы не вполне земная злоба в их глазах и неполная изолированность деревни, процессия выглядела бы поистине комично. Однако пришли они не за ним. Похоже, Лю Тяньшан вообще его не заметил. Деревенский староста тщательно изучал что-то на снегу, вероятно, следы. Рыщущий по снегу с наклоненной головой, он напоминал огромную и очень злую собаку. Вдоваки стоял у ворот вместе с Лю Хэйян. Обе женщины были в ночных рубашках и в домашних тапочках, но, казалось, не замечали холода. Мать с дочерью смотрели на Лють ань в страхе и отчаянии. Фанму хотел спросить у них, в чем дело, но путь ему преградили двое деревенских. Их неприкрытая враждебность заставила его остановиться. Фанму повернулся к старости и крикнул: Лють ань что происходит? Ответа не последовало. Мгновение спустя староста нашел на земле то, что искал. «Идем», — скомандовал он, указывая на гору хвост дракона. «Он вернулся, я уверен, сбежал в горы этим путем». Процессия устремилась за Лютьяньшаном. Фанму подбежал и схватил его за руку. «Объясните, что тут происходит?» Лютьяньшан оттолкнул его в сторону. Он отнюдь не походил на того гостеприимного хозяина, который встретил Фанму в деревне. В свете факелов его лицо горело жестокой решимостью. «Вас это не касается! Идите и ложитесь спать!» Тон его был ледяным. «Рано утром мы увезем вас отсюда!» С этими словами Лю Тяньшан развернулся и пошел прочь. Фанму остался стоять, не зная, что делать дальше. Внезапно, из-за спины, он услышал крики. Поспешно развернувшись, увидел, что вдова Ки и Люха и Ян повалились на снег. Фанму подбежал к ним и помог подняться. Когда он присел возле вдовы Ки, то увидел, что она лишилась чувств. Люха и Ян была в сознании, но тоже на грани обморока. Он помог им вернуться в дом. Как только они вошли, Люха и Ян залилась слезами. Фанму подставил ей стул. А вдовуки уложил на диван. Несколько нажатий на рефлекторные точки вернули женщину к жизни. С длинным тяжелым вздохом она открыла глаза и тоже зарыдала. Фану убедился, что она не ранена, после чего повернулся к Лю и Яну. Расскажи, что случилось? Мой младший брат! всхлипывала Люха Ян. Мой брат убил человека! Что? фанму приподнял одну бровь кого он убил его вопрос достиг ушей вдовыки, вдовы ки и та громко застонала мгновение спустя она опять лишилась чувств вернувшись в сознание женщина так и осталась лежать на диване тихонько плача фанму принес ей стакан воды а потом спросил люха и ян расскажи подробнее как это произошло Мой брат, несколько дней назад он поехал в город. Лютяньшан послал людей его искать, сказала Люха давясь слезами. А потом постучал к нам в дверь и сказал, что мой брат, мой младший брат, убил кого-то. От ее объяснения у Фанму возникло еще больше вопросов. Если ее брат всего лишь поехал в город, то с какой стати преследовать его? И почему это привело к убийству? Внезапно он широко распахнул глаза, схватил Люхай Ян за руку и торопливо спросил: Твоего брата зовут Люхай Тау? Да! На мгновение она от изумления перестала лить слезы, в ее глазах загорелся огонек. Вы знаете моего брата? Где он? Фанму стоял молча, как он не догадался раньше. Люхай Тау, Люхай Ян, уже по одним именам надо было сообразить. А потом она же упоминала вчера, что. Хотя теперь все было ясно. Никаких сомнений, убийство связано с секретами этой деревни. Он помчался к себе в комнату и быстро оделся. Внезапно на его пороге оказалась Люха Ян. Куда вы? Искать твоего младшего брата. Фаму отодвинул ее с пути. Вы с тетушкой, ждите здесь. Я пойду с вами! воскликнула она. Ни в коем случае! Фанму оттолкнул девушку в сторону. Выбежав наружу, он заметил огни в дальнем конце улицы. Оттуда же неслись возбужденные голоса. Фанму посмотрел на хвост дракона, потом снова на огни. Он решил сначала разобраться с тем, что происходит в деревне. В конце улицы стояло дерево. Под его голыми ветвями толпились деревенские мужчины. Свет факелов отражался от снега, на дереве и на людях, окружавших его, плясали тени. фан -му с трудом смог различить силуэт мужчины, лежавшего на снегу. Похоже, это на него все смотрели. И тут фан -му узнал погибшего. Приблизившись, он разглядел жертву Лю Хайтау. Это был Лю сан разговорчивый коротышка, который привез его в деревню. Тело лежало на спине, лицом вверх, с распростертыми руками и согнутыми ногами. Вместо левой половины лица в черепе зияла дыра. Труп окружали следы ног и сигаретной окурки. Судя по всему, любые улики, которые могли там быть, оказались уничтожены. Фанму быстро подошел, чтобы осмотреть труп. Но прежде чем он успел до него дотронуться, один из деревенских схватил его за руку и закричал. «Что вы делаете?» фанму оттолкнул его в сторону кто нашел тело спросил он хрипло когда его обнаружили ошеломленные деревенские несколько секунд стояли молча наконец один из них сказал мы не знаем старост велел нам пойти посмотреть на труп вот почему мы здесь фанму присел на корточки рядом с телом никаких признаков жизни труп уже успел остыть По степени окочинения Фанму мог примерно судить о времени смерти. Оценка была приблизительной, но все-таки лучше, чем ничего. Нахмурившись, молодой человек внимательно рассмотрел голову убитого. При виде зияющей раны его брови сошлись на переносице еще сильнее. Встав, он взял у одного из деревенских факел, посветил им на снег и рассмотрел участок вокруг тела. Обойдя его, поднял глаза на одного из мужчин и спросил, в какую сторону пошел староста? Тот указал на хвост дракона. Туда! Фанму поднял с земли палку и обвел труп чертой. Никому не заходить за эту линию, пока я не вернусь, приказал он, и не трогать тело, понятно? счастью его решительности и энергии произвели на потрясенных деревенских жителей достаточное впечатление, чтобы ему ответили покорными кивками. Фанму стиснул зубы и поглядел на черный силуэт горы, угрожающий нависший над ним, и с факелом в руке двинулся ей навстречу Каждый шаг по рыхлому свежему снегу давался с трудом. Фанму планировал быстро пройти через густые заросли в предгорье но не смог добраться и до половины, как у него заныли мышцы. Он прислонился спиной к дереву и постарался восстановить дыхание. Когда воздух перестал обжигать легкие, он вытер пот со лба и огляделся по сторонам, нет ли поблизости какого-нибудь движения. Судя по трупному окоченению, Лю Сантяна убили минимум 6 часов назад. Однако тогда тело заметил бы кто-нибудь из жителей деревни во время вечернего праздника. Более того, рана выглядела так, будто ее нанесли молотком. Если Люха Айтао сбежал и спрятался, вернувшись из города, то с какой стати ему носить с собой молоток? Наконец, если бы Лю Сантяна убили тупым предметом на том же месте, Фанму нашел бы там гораздо больше крови, а ее не было. Похоже, тело перемещали. Но кто приволок его под дерево? Лю Хайтау или кто-то другой? И зачем? И тут по снегу захрустели шаги. Между ними Фанму слышал приглушенное дыхание. Профайлер обернулся и сразу же увидел невысокую фигурку, пробивавшуюся сквозь заросли. «Кто здесь?» — крикнул он, схватив с земли толстую ветку. «Фан! Старший брат Фан! Это вы?» К нему шла Лю Ян. Когда она приблизилась, Фанму заметил, что ее лицо раскраснелось и вспотело. Девушка явно обрадовалась, увидев его. «Наконец-то я вас догнала!» — воскликнула она, переводя дух. «Зачем ты пошла за мной?» — спросил Фанму. «Я же сказал оставаться дома!» «Нет, я не могу!» — ее голос и взгляд были тверды. «Я должна помочь младшему брату!» «Помочь?» — возмутился Фанму. — Твой брат убил человека! — Но он все равно мой брат! Она чуть не плакала. — Я боюсь, они что-нибудь ему сделают! — Не сделают. Не надо так волноваться, — утешил он девушку. — Лю Тяньшан найдёт Лю Хайтао, и мы передадим его полиции. Там все выяснят. Но... Фанму помедлил секунду. — Есть кое-что, чего я не понимаю. Твой брат прокатился в город развеяться. «Почему его ищут всей деревней?» Люха Ян вздрогнула. «Идемте, пока не начало светать», — сказала она и снова побрела вверх. Фанму не стал ее задерживать. Подняв свой факел, он последовал за ней. За следующие мучительные полчаса они добрались наконец до подъема на хвост дракона. Обрывистый склон возвышался над ними на угольно черном небе. Он казался неодолимым. Вытерев пот с лица, Фанму внимательно оглядел его и вдруг дернул Люха-Ян за рукав. «Смотри!» — сказал он, указывая на гору. Очень высоко по крутому склону двигалась цепочка огней. Люха-Ян не колебалась ни секунды, бросилась вперед, карабкаясь по камням. «Мой брат там!» — крикнула она Фанму. Девушка уже скрылась между деревьев. Фанму ничего не оставалось, как устремиться за ней. Подъём оказался тяжелым. Склон был не только крутой, заросший кустарником и каменистый. Его покрывал еще и толстый слой снега. Спотыкаясь, Фанму торопился изо всех сил, чтобы не отстать от Люха и Ян. Шагов через стол он услышал, как она вскрикнула. Фанму выругался себе под нос и побежал. Факел он держал высоко над головой, чтобы лучше видеть. Люха Ян остановилась и замерла в неловкой скрюченной позе между кустами. Фанму подбежал к ней. Увидев, что произошло, он испустил вздох облегчения. Торопясь подняться на гору, девушка застряла в кустарниках, и ее волосы запутались в ветвях. Отчаянно пытаясь вырваться, она крутила головой и ломала ветки руками. Морщилась от боли, но волосы не поддавались. Фанму воткнул факел между веток ближайшего дерева и попытался ей помочь, но в четыре руки они только запутали волосы еще сильнее. Сердитой и взволнованная, девушка рванулась вперед, не обращая внимания на боль. Наконец, освободившись, она снова кинулась к склону, но поскользнулась на камнях и свалилась на землю. Казалось, от этого падения Люха и Ян лишилась последних сил. Она попробовала подняться, но у нее подкосились ноги. Слезы потекли у нее по лицу, и она бессильно откинулась на снег. Фанму протянул ей руку, чтобы помочь встать, но девушка лишь цепилась в его ладонь, как утопающий хватается за соломинку. Он потянул руку, однако она ее не отпускала. С негромким вздохом Фанму присел с нею рядом на снег и позволил обнять себя. Между всхлипами и рыданиями девушка бормотала. Что мне делать? Ее слова тонули в потоках слез. Как мог мой брат? Хотя Фанму был в теплой зимней куртке, он все равно чувствовал, как ее ногти впиваются ему в руку. В этом жесте было отчаяние и безнадежность. Он был единственным живым существом на этой богом забытой горе, на которой Люха Ян могла положиться. Чужак, с которым она познакомилась всего день назад. Фанму не мог понять, тронут он или раздражен, Вероятно, и то, и другое. Безмолвно вздохнув, он мягко обнял ее за плечи. Прошло несколько минут, прежде чем рыдания стихли. Взяв себя в руки, Люха Яна отстранилась и начала вытаскивать веточки из волос. Смущённый и растерянный, Фанму снова взял факел и в молчании уставился на нее. Девушка выглядела до ужаса несчастной. Волосы у нее перепутались, лицо было покрыто грязью и дорожками от слез. Норковая шуба пришла в полную негодность. Заметив, что он на нее смотрит, Люха янапустила голову и отвернулась. Наконец, разобравшись с волосами, она вскочила на ноги, вытерла лицо и негромко сказала. Идемте. «А ты знаешь, куда нам?» — спросил Фанму. Когда девушка кивнула, он протянул ей факел. «Иди вперед, запнулся, а потом добавил. «И следи, куда ступаешь!» Порозовев, она взяла факел у него из рук. Чем выше в гору они забирались, тем гуще были заросли. В окружении деревьев на белом фоне Фанму быстро утратил чувство направления. К счастью, Люха и Ян было не так легко сбить с пути. Она неутомимо продвигалась вперед, петляя по склону. Цепочка огней постепенно становилась ближе. Вскоре они уже могли разглядеть отдельные факелы, пляшущие в темноте. Люди, которые их несли, медленно карабкались в гору. Определенно, они еще не поймали Лю Хайтао, иначе давно отправились бы назад. Это придало Фанму и Лю Хэй Ян новые силы. Фанму стремился найти Лю Хайтао, чтобы прояснить, наконец, тайны деревни Лю. Лю Хэй Ян просто хотела помочь младшему брату. Сосредоточно глядя вперед, она двигалась без остановки. Внезапно Фанму понял, что они уже не идут по направлению к огням. В действительности она вела его в противоположную сторону. «Погоди», — окликнул он девушку. Сделав несколько напряженных вдохов, спросил. «Разве нам не туда?» «Нет», — она даже не оглянулась. «Тут есть обход». С нарастающей тревогой он заметил, что они все больше удаляются от преследователей Лю Хайтао. Вскоре стало ясно, что Люха и Ян не собирается догонять деревенских жителей. Она вела его в совершенно другое место. Это лишь усилило подозрения Фанму. Он продолжал следовать за Люха и Ян, но на некотором удалении, внимательно следя за ловушками, которые могли поджидать его на скалистом склоне. Фанму уже подумал о том, чтобы остановить ее и задать прямой вопрос, но тут в его кармане пискнул мобильный телефон. Текстовое сообщение. Фанму автоматически сунул руку в карман и вдруг застыл. Сигнал на горе не было. Откуда же пришло сообщение? И от кого? Когда он вытащил телефон, то сразу увидел, что забыл отключить Bluetooth. Другой аппарат Nokia отправил ему сообщение по этому каналу. Он быстро нажал на прием и мгновение спустя на экране появилась фотография. Она была зернистая, темная и размытая. Фанму не понял, что там снято, он покрутил телефон в разные стороны, но разглядеть снимок так и не смог. Осознание было похоже на удар молнии. Конечно, он знал, кто отправил сообщение. Фанму быстро набрал ответ «Где ты?» и поискал ближайшее устройство с Bluetooth, чтобы его отослать. Обнаружив другой аппарат Nokia, отправил сообщение и стал озираться по сторонам, ожидая услышать сигнал того телефона. Но лес вокруг молчал. Лёха и Яна глянулась на Фанму. Заметив у него в руках телефон, она осторожно подошла ближе. «В чем дело?» «Кто-то прислал мне сообщение», — ответил Фанму, не вдаваясь в подробности. «Как?» Она недоверчиво взяла телефон у него из рук. «Тут нет сигнала». «Ну да, он использовал Bluetooth". Это слово не имело для нее никакого смысла». «И, насколько я знаю, на этой горе может быть только один человек, у которого есть мобильный телефон и который умеет пользоваться блютуфом». «Кто?» — она глядела на него в тревоге и недоумении. «Твой младший брат». В следующий миг глаза девушки широко распахнулись. После секундного шока она сжала телефон изо всех сил и начала тыкать кнопки. Что он написал? Где он? С ним все в порядке? Задыхаясь, спрашивала она. Фанму забрал у нее телефон и открыл фотографию. Ты знаешь, что это такое? Она уставилась на размытую картинку, потом покачала головой. Понятия не имею. Экран телефона начал гаснуть, и контуры лица Люха и Ян исчезли с экрана. Вскоре Фанму видел только ее глаза, отражающие неверный свет их догорающего факела. Посветка телефона загорелась снова, поступило новое сообщение по Bluetooth. И снова там была фотография. Прежде чем Фанму посмотрел на снимок, Люха Ян выхватила телефон у него из рук и уставилась в экран. Заглянув ей через плечо, он понял, что снимок практически такой же, сделан он, встроенной в аппарат камерой. На этот раз, правда, со вспышкой. К несчастью, изображение все равно получилось размытым, и на нем ничего нельзя было рассмотреть. Что он делает? Люхайян в недоумении смотрел в экран. Что на этих снимках? Объяснение может быть только одно. Фанну собрался с мыслями. У него трясутся руки. Она подавила крик. Он что? Нет. Профайлер кивнул в сторону Огоньков, медленно удаляющихся по склону. Они его еще не поймали. Он где-то здесь, совсем близко. Со вздохом девушка прислонилась к толстому кленовому стволу. Хорошо! прошептала она. Да, это. Фанму покружился на месте, вглядываясь в темноту. Подумав еще немного, он велел Люха и Ян взять мобильный телефон и оставаться на месте. Сам же пошел дальше, в заросли, приложив ладони рупором ко рту, и стал звать, стараясь не переходить на крик. Люхай Тао! люхай тао ему ответили лишь темени тишина не желая сдаваться фанму пригнулся и начал пробиваться вперед сквозь густой кустарник продолжая звать юношу по имени ответа не было потом фанму показалось что он услышал какой то шум оттуда где стояла люха ян но оглянувшись он увидел что она одна и держит в руках телефон где «Где мог прятаться ее брат? Радиус действия Bluetooth около 15 метров. Он совсем рядом. Так почему не отзывается?» Внезапно Люха Ян вскрикнула. Фанму поспешил к ней. «Что случилось?» Она протянула ему аппарат. «Твой телефон! Свет погас!» Фанму взял трубку и проверил заряд. Аккумулятор разрядился. «Твой брат прислал еще фото!» Она покачала головой, глядя на безжизненный телефон. «Нет», — ответила девушка растерянно, словно батарейка села по ее вине. Фанму чертыхнулся, потом шепотом проинструктировал ее. «Мы разделимся и продолжим искать. Твой брат должен быть где-то рядом». Он сделал шаг в сторону. «Не надо!» — тут же воскликнула она. «Что?» — Фанму остановился. «Ты не хочешь искать его?» Люха Ян взяла себя в руки. Она указала на факел и объяснила. «Он вот-вот погаснет, а вокруг крутые скалы. Мы можем упасть и разбиться. И никогда не найдем моего брата». Продолжать поиски они не могли. На то, чтобы спуститься вниз, факела тоже не хватало. Люха Ян показала Фанму маленькую пещерку в скале. Они решили пересидеть там ночь, А на рассвете вернуться в деревню. Вместе забрались в пещерку и стали в молчании наблюдать за тем, как пляшут последние язычки пламени на их факеле. Люха Ян сжалась в комок, подтянув колени к груди. В неверном свете Фанму видел, что ее глаза полны тревоги и в них блестят слезы. Он разделял ее опасения. Вероятно, Люха Итау не понял, что они совсем близко и ищут его. Он отправил сообщение, когда появилась связь, и, скорее всего, понятия не имел об ограниченной сфере действия блютуз. Что он пытался сказать? Что бы это ни было, оно потрясло Лю Хайтау до глубины души. «Как вы познакомились с моим братом?» — спросила Лю Ян из темноты. Взвесив все риски, Фан решил рассказать ей историю целиком. Она слушала молча и иногда всхлипывала, изредка бормоча. «Идиот! Какой идиот!» Рассказ закончился, и в пещере воцарилось молчание. После долгой паузы Фанму спросил. «Твой брат всего лишь поехал в город. С чего такая паника?» «Нам не разрешается уезжать. Только Людахун и его люди могут ездить в город и все закупать там», — ответила она. — Почему? Фанму решил, что пора добраться до сути этой загадки. — Вы же видели. Наша деревня маленькая, совсем глухая. В прошлом мы жили очень плохо, едва могли прокормиться. Потом, несколько лет назад, в деревне устроили общее собрание. Люха Ян сжалась в комок еще сильнее. — Он сказал, что будет обеспечивать нас всем, чем мы пожелаем, при одном условии. «Чтобы никто не выезжал из деревни?» – угадал Фанму. «Да, и все согласились. И вскоре у нас появились чудесные вещи, о которых мы всегда мечтали. И другие вещи, о которых даже мечтать не могли. Они все пребывали и пребывали. Нам больше не надо было работать в полях, и мы никогда не испытывали голода. Это стоило того, чтобы отказаться от телевидения и телефонов. Но мы полностью отрезаны от мира». Фанму не мог винить этих людей. Какой бедняк не предпочтет роскошь свободе? «Поначалу все шло прекрасно, и все были счастливы. Но потом люди начали шептаться, что в жизни есть кое-что поинтереснее, чем просто еда и выпивка», — продолжала Лю -Ян. «Люди вроде твоего брата?» «Да», — в ее голосе прозвучала боль. После паузы девушка продолжила. Однажды, когда Лю Дахун развозил товары, он случайно потерял журнал из города. Лю Хайтау подобрал его и спрятал. Он прочел его от корки до корки, перелистал миллион раз, а потом сказал нам с мамой, что хочет сам поехать и посмотреть. Мама страшно перепугалась и запретила ему, но на следующий день он все равно уехал, оставив нам записку. «А потом?» – быстро спросил Фанму. Мы с мамой делали все, чтобы скрыть его отъезд от остальных. Конечно, у нас не получилось. Всего день спустя староста пришел к нам и спросил, где мой брат. Мы не могли покрывать его дальше. Людахун по секрету сказал мне, что его отец хочет наказать моего брата, чтобы другим было неповадно. Она уткнулась лицом в ладони и тихонько заплакала. Фанму не знал, как ее утешить, поэтому просто погладил по плечу. Постепенно всхлипы затихли, и он спросил. «Откуда они берут столько денег?» Девушка подняла голову и уставилась в темноту. Потом ответила. «Я не знаю». С этими словами последние искры на факеле погасли, а вместе с ними исчезли их отражения в глазах Люха и Ян. Вокруг сгустилась ночная чернота. Негромко ахнув, Люха Ян протянул руку. «Где вы?» Фану слышал, как она шарит рукой по стене пещеры. Он взял ее за запястье. Девушка вцепилась в него, как в талисман, способный оградить ее от ужасов этой ночи. Он придвинулся к ней, стараясь не дать ей повода для подозрений относительно причин такой близости. Хотя Люха и Ян дрожали всем телом, в первый момент она отстранилась, однако тут же вернулась обратно и прижалась к его боку. Сначала им обоим было неловко, но вскоре тепло перевесило прочие соображения, и они сели еще теснее. Казалось, они просидели так несколько часов, прежде чем Фанму нарушил молчание. «Скоро рассветёт». Люха и Ян что-то неразборчиво пробормотал. «Отдохни», — посоветовал он ей. Она вздохнула, успокоенная ощущением тепла и безопасности. В тишине ночи даже самые тихие звуки разносились на сотни метров вокруг. Шорох ветра, трогающего верхушки деревьев. Шелест снега, медленно сползающего по склонам. Хруст веток от движения в зарослях жаркое дыхание волков фанму не мигая таращился в темноту пытаясь отличить реальные звуки от воображаемых несколько раз ему казалось что лю хайтау прячется в кустах рядом с пещерой однако на его тихие призывы отклика не последовало каждый раз слыша имя брата люхайян выпрямлялась и смотрела в ночь Когда восстанавливалась тишина, она прижималась к Фанму все ближе, в какой-то момент прошептав «Не надо! Его здесь нет!» Фанму не хотел сдаваться. Вытянув шею, он пытался выглянуть из пещеры, но снаружи была все та же чернильная темнота. Откинувшись на стену, Фанму почувствовал на себе взгляд Люха и Ян. «Почему? Почему вы так беспокоитесь о моем брате?» «Что?» Он не ожидал такого вопроса. «Ну, мы же встретились с ним. Вот и все, ответил он наконец. «Да?» Похоже, ответ ее не убедил. «Кто вы такой на самом деле?» «Фотограф», — торопливо повторил Фанму. «Я разве не говорил?» «Правда?» Ее голос прозвучал резко. «Тогда откуда у вас фотографии Люлю в телефоне?» «Что?» Фанму стремительно развернулся к девушке. Ты ее знаешь? Испуганная его внезапным движением, Люха Яна отпрянула. А что? спросила она дрожащим голосом. Она из вашей деревни? Фанму вцепился в ее руку. Родители Люлю -Лю живут здесь? Жили раньше. Эй, отпустите меня! Любопытство Люха Ян сменилось тревогой, и она попыталась выдернуть руку. Поняв, что девушка испугалась, Фанму постарался успокоить ее все в порядке все в порядке не надо бояться просто скажи где мне найти семью люлю -Лю сначала вы скажите откуда у вас эта фотография выкрикнула люха ян ему в лицо ладно моску фанму быстро заработал я встретил ее в городе в детском приюте директор сказал мне что она попала к ним из приемника попросил поискать ее семью вот почему у меня ее фотография Чтобы я мог расспрашивать о ее родителях, когда езжу в командировке. Да, кажется, он ее не убедил. Ну, может, и так. Теперь ты расскажи мне про ее семью, потребовал Фанму. Здесь их уже нет, ответила Люха и ян потирая руку. Ее родители умерли, когда Люлю была маленькая. Какое-то время она жила у деда, но тот тоже умер. Это было несколько лет назад. После его смерти Люлю пропала. «Получается, что сбежала в город». Фанму порадовался тому, что темнота скрывает смесь ярости и возмущения на его лице. Деревня Люлю -Лю действительно участвовала в торговле детьми за границу и продавала даже собственных. Люха и Ян почувствовала, как Фанму задрожал, пытаясь скрыть эмоции. Ошеломленная она спросила. «В чем дело?» «А?» Фанул постарался взять себя в руки, поняв, что сидит слишком близко к ней. Ничего, просто немного замерз. «Тогда?» — она опустила голову. «Садитесь поближе, вам будет теплее». Он не пошевелился. Лю Хайян придвинулась к нему и положила голову на плечо. «Скоро уже рассвет». — сказала она приглушённо, глядя на то, как далеко на востоке небо начинает розоветь. «Угу», — пробормотал Фанму в ответ. «Когда станет светло, вернемся обратно». Он кивнул. Люха и подавила зевок. «Вы приедете еще раз меня навестить?» Прежде чем он успел ответить, девушка ответила за него. «Нет, не приедете. Вам нельзя». «Чужаков к нам не пускают!» В ее словах Фанму послышалась горечь. «Нет», — ответил он уже сам. «Я непременно вернусь». «Серьезно?» — Люха Ян едва не вскрикнула от радости. «Это же чудесно!» Она ткнулась макушкой в его шею и несколько секунд спустя уже спала. Фанму так и сидел без сна в пещере, глядя на деревья и домики внизу медленно проступающий из темноты. Он точно знал, что вернется. Когда стало светло, Фанму понял, что в предыдущую ночь они поднялись почти до половины горы. К их возвращению в деревню начался очередной, ничем не примечательный день. На въезде Люха и Ян и Фанму разделились, девушка пошла домой, а профайлер отправился к дереву, где оставил труп Лю по крайней мере думал что оставил когда фанму подошел к дереву его ожидал еще один неприятный сюрприз тело пропало фанму проверил туда ли пришел дерево было определенно то самое так куда подевался труп он присел на корточки и осмотрел нетронутый снег При ближайшем рассмотрении стало ясно, что его накидали лопатой, а потом выровняли метлой, чтобы скрыть, что там произошло. Не осталось никаких вещественных доказательств. Фан Му, скрипнув зубами, пошел прочь. По пути он увидел, как в одном из домов открылась дверь. На пороге появился мужчина. Зевая, он поддергивал брюки. Фан Му уже видел его раньше. Это был один из тех, кого он оставил прошлым вечером на карауле. Фанму подбежал к мужчине и схватил за грудки. «Где тело?» — рявкнул он. Испуганный, тот попытался вырваться. Сообразив, кто стоит перед ним, с усилием отодрал от себя руки Фанму. «Какое тело? Я ничего не знаю». «Не знаешь о чем?» — Фанму грозно навис над мужчиной, глядя ему в глаза. «Куда делся труп из-под дерева? Тот самый труп, Лю «Да не было никакого трупа», — ответил мужчина, криво усмехаясь. «И в деревне нет никакого Люсансяна. Дерзость его лжи застала Фану врасплох. Лишившись дара речи, он посмотрел, как мужчина отступает внутрь и с грохотом захлопывает дверь. В голове у Фанму стало пусто. Конечно, в этой деревне можно было ждать чего угодно, но такое... «Нет, это слишком». Собравшись с мыслями, молодой человек направился к дому Лю Тяньшана. Но на полпути передумал, развернулся и пошел к вдове Ки. Сначала Фан Му собирался позвонить от деревенского старосты и вызвать полицию, но быстро понял, насколько безрассудна его идея. Он был практически уверен, что именно Лю Тяньшан приказал местным избавиться от тела и всех улик. И он же велел отрицать сам факт существования Лю Санцяна. Звонить с его телефона в полицию было все равно, что просить тигра отдать свою шкуру. Возле дома вдовы все было вытоптано. На снегу валялись догоревшие факелы и виднелись бесчисленные следы ног. С мобильным телефоном в руке Фанму влетел к себе в комнату. Он спешно включил телефон на зарядку, но тот не показал никаких признаков активности. Профайлер переставил зарядку в другую розетку безуспешно. Нахмурившись, он щелкнул выключателем. Света не было. Выругавшись себе под нос фанму, вышел из комнаты. Вдоваки сидела в гостиной. Тетушка, электричество отключили, спросил он. Это еще пустяки. Вдоваки выглядела крайне расстроенной. Воды тоже нет. Им отключили электричество и воду. Фанму понял, Лю наказывал всю семью за проступок Лю Хайтау. «А где Лю Хайян?» «Ушла», — вдова тяжело вздохнула. «Сказала передать вам, что будет ждать в храме предков», — Фанму кивнул. Храм предков находился на окраине деревни. Он не был старинным, но построили его в классическом стиле с массивными деревянными дверями, деревянными ставнями на окнах, белыми стенами и черной черепицей на крыше. Двухэтажный он походил на обычный жилой дом. Храм пребывал в запустении. Если когда-то местные жители хранили связь с предками, она давно была прервана. После всего, что Фанму увидел в деревне, это не удивляло. Как бы богато ни жили там люди, и какими бы чистыми и ухоженными ни были их дома, деревня лю гнила изнутри. Неудивительно, что в ней не чтили традиции. Фанму толкнул главную дверь, и та открылась с громким скрипом. Тут же ему в лицо взметнулось облако пыли. Откашлившись, он прикрыл рот и заглянул внутрь. За дверью начинался просторный зал с плиточным полом, и полы, и мебель были покрыты толстым слоем пыли. В щели ставен задувал ледяной ветер, под его порывами колыхались выцветшие свитки с генеалогическими древами, каллиграфией и картинами на стенах. Снаружи ярко светило солнце, но внутрь свет почти не проникал, и зал казался мрачным. За тяжелыми деревянными дверьми лежал совершенно другой мир. Фанму присел на корточки и сразу заметил на пыли цепочку следов. Подняв голову, он увидел, что они ведут к деревянной сцене в дальнем конце зала. По одну сторону сцены свисал полуистлевший занавес, отделяя ее угол от остального помещения. По следам он прошел до самой сцены. «Сестра!» «Мы поступаем неправильно. Я все видел. Это ужасно!» — говорил Лю Хайтау. Его голос дрожал и прерывался всхлипами. Потом вступил другой голос, принадлежавший Лю Хай Ян. Она тоже плакала и пыталась успокоить брата. Фанму осторожно взобрался на сцену. «Мне все равно. Я никогда в жизни больше не прикоснусь к их деньгам!» «Старшая сестра, я должен сообщить в полицию! Мы должны за это заплатить!» Внезапно одна из досок скрипнула под ногой Фанму. Звук был еле слышным, но в пустом зале он разнесся словно гром. Голоса за занавесом смолкли. Мгновение было тихо, потом Лю Ян спросила испуганно. «Кто здесь?» Фанму понял, что дальше подслушивать не сможет. Поэтому подошел к занавесу и отдернул его. «Это я!» Люха Яну ставилась на него. Прежде чем она успела шевельнуться или что-то сказать, из-за плеча у нее выглянула голова Люха и Тао. Он тоже выглядел удивленным, но в его глазах сквозило облегчение. «Старший брат! Старший брат! Я знал, что это вы!» Тяжело дыша, обратился он к Фанму. «Я использовал этот самый туз! Старший брат, я знаю! Мне надо вам рассказать, девочки!» «Лю Хайтао!» — Лю Хэйян схватила брата за руку и ладонями зажала ему рот. «Замолчи, замолчи, сестра выручит тебя!» Фан -Му подошел к ним и оторвал руки Лю Хэйян от лица Лю Хайтао. «Отпусти его, пусть говорит. Что ты видел?» Лю Хэйян отпустила руки, но тут же толкнула Фан -Му в грудь. Толчок был ощутимым. Профайлер потерял равновесие и упал. Он попытался подняться, но прежде чем успел это сделать, Люха Ян рухнула на колени перед ним. Держа спину прямо, она взмолилась. «Старший брат, вас нам послало небо!» Она задохнулась от внезапно подступивших слез. Ну прошу, обещайте мне одну вещь!» Фанму отчаянно пытался понять, что происходит. Девушка склонилась перед ним и стала биться головой о доски пола, отзывавшейся глухим стуком. Фанму попробовал ее остановить, но она продолжала, ударя лбом об пол, снова и снова. Изумленный молодой человек сделал единственное, что мог, чтобы она прекратила. «Хорошо, хорошо», — сказал он, хватая ее за плечи. «Что от меня требуется?» «Заберите моего брата с собой, помогите ему найти работу, убедитесь, что он сможет обеспечивать себя». Она так и стояла перед Фанму на коленях. «Но обещайте ни о чем его не расспрашивать. Ни о чем, никогда!» «Что?» Фанму медленно поднялся на ноги, щуря на нее глаза. «Твой брат убил человека!» «Я не убивал!» выкрикнул Лю -Тау. «Когда мы с сестрой были маленькими, часто играли здесь. Я просто хотел спрятаться!» «Замолчи, Лю Хай Тау! Замолчи!» Лю Ян снова попытался заткнуть брату рот, прижав к его губам свои ладони. Но Люхай Тау ей не позволил. Торопясь восстановить свое доброе имя, он начал отдирать руки сестры от лица. Как только ему это удалось, он закричал: Его убил Людахун! Когда я сделал фотографию, Люсансян и Людахун заметили меня! Мы с Лю Сантьяном выросли вместе, поэтому он кинулся на Лю Дахуна. Дал мне возможность убежать. Тогда Лю Дахун схватил молоток ударил Лю Сантьяна. Похоже, Лю Хайтау не врал. Фанму начал осознавать тяжесть ситуации. Лю Дахун был сыном Лю Тяньшана. Устраняя Лю Хайтау, староста убивал двух зайцев одним выстрелом, покрывал своего сына и избавлялся от свидетеля. Было ясно, что парню надо бежать и как можно быстрее. Он не только подвергался смертельной опасности, но и являлся, возможно, ключом ко всему делу. Фан Му наклонился над распростертой на полу Люха и Ян, от горя она крепко зажмурила глаза. Вставай, я все сделаю. Правда? Она широко распахнула глаза и вскочила на ноги. «Тогда вы двое ждите здесь! Я пойду домой и соберу все необходимое!» «Не надо!» — остановил ее Фанму. «Я заберу его отсюда прямо сейчас!» И... Он помедлил. «Вам с тетушкой тоже лучше уехать!» «Нам!» — Люха Ян принужденно улыбнулась. «Мы не сможем жить в другом месте!» «Я позабочусь о вас!» — Люхай Тау выпрямил спину. «Старшая сестра! Я смогу вас прокормить!» не будь таким глупым братик нам не о чем волноваться Ян ласково погладила брата по щеке главное чтобы с тобой все было в порядке старшая сестра воскликнул люхай Тао, крепко обнимая ее по щекам у девушки текли слезы фанму дернул ее за рукав не плачь на это нет времени давайте выбираться отсюда поторопил он Люха Ян утерла слезы и, кивнув, подтолкнула брата к Фанму. Втроем они спрыгнули со сцены и быстро перебежали зал. У главных дверей Люха и Ян дала им знак остановиться, выглянула наружу и тут же в панике обернулась. Все было очень плохо. Фанму подкрался к ближайшему окну и заглянул в щель между ставнями. Сердце у него упало. Храм предков окружала толпа деревенских жителей с вилами и дубинами. Прятаться было негде. Стиснув зубы, Фанму схватил Лю Хайтао и вышел на крыльцо храма. Толпу возглавлял Лю Когда Фанму появился на пороге с Лю Хайтао, старостан обычился и одарил их гневным взглядом. Он наблюдал за ними с жестоким интересом охотника, следящего, когда добыча приближается к капкану. Сквозь толпу пробилась пожилая женщина и устремилась к Лю -тау. Уцепившись за него, она начала колотить его и осыпать проклятиями. — Негодяй! Вы с Лю Санцяном были как братья! Как ты мог сделать это с ним? Лю Хай -тау пытался отбиваться от старухи, уверяя ее в своей невиновности. «Это не я! Тетушка! Эй!» Лю Тяньшан отбросил на землю окурок и дал толпе знак. Группа мужчин тут же выступила вперед и оттащила старуху. Еще несколько человек схватили фанму с Лю Хайтао и поволокли в сторону разгневанных деревенских жителей. В мгновение ока их карманы опустошили и выбросили содержимое на снег. Лю Тяньшан подобрал сотовый телефон Лю Хайтао с холодной усмешкой. А чему ты научился, мальчик? Например, пользоваться камерой? Неплохо!» Он подошел к Лю Тау. Внезапно его голос понизился до шепота. «Хотел разболтать наши секреты?» «Нет! Нет!» — запинаясь, забормотал юноша, смертельно побледнев. «Я бы ни за что, дядюшка, простите меня!» Несколько секунд Люд Тяньшан смотрел на него сверху вниз, потом повернулся к Фанму. «А ты что здесь делаешь?» Люха Ян попросила меня увезти ее, брата, отсюда. «Ничего более». Фанму решил, что правда будет лучшим ответом. «И мне бы хотелось знать, что здесь происходит». Люд Тяньшан окинул его коротким взглядом, а потом развернулся обратно к толпе. «Помните!» «Наш договор!» Люди закивали и стали выкрикивать. «Помним! Помним! Если хотите, чтобы мы и дальше жили в достатке, надо его соблюдать!» заговорил громче. «Нарушение договора будет означать, что все мы, молодежь и старики, женщины, мужчины и дети, снова скатимся в нищету». Толпа зашевелилась, вилы и топоры заблестели в бледном солнечном свете. Лю Тяньшан опять перевел взгляд на Лю Хайтау и, слабо усмехнувшись, произнес «Лю Тау, ты едва не положил конец процветанию деревни!» У парня подкосились колени. Только благодаря двум мужчинам, державшим его с боков, он не свалился на землю. «Дядюшка, я не хотел! Я не собирался!» — заикался он. «Умоляю, простите!» Деревенский староста взял у одного из мужчин топор, затем подошел к Лю Хайтау и протянул топор ему, а потом показал на два телефона, валявшихся на снегу. Дрожащими руками юноша взял топор, растерянно посмотрел на Лю Тяньшана, потом на Фанму. Сделал осторожный шаг вперед, встал в снегу на колени и занес топор. С громким хрустом лезвие обрушилось на экран первого телефона. «Давай сильнее!» — закричал на него Лю Тяньшан. Дрожа, Лю Хайтау снова поднял топор. Лезвие обрушилось на второй телефон. Лю Тау начал крошить осколки, и собирать их в кучку и крошить снова. Возможно, если он полностью уничтожит телефон, и ему сохранят жизнь. В противном случае... Фанму в ледяном ужасе глядел на кучку микросхемы пластика. С каждым ударом топора его сердце сжималось все сильнее. Наконец-то нашел зацепку, но она разлетелась в дребезге у него на глазах. Вскоре от телефонов практически ничего не осталось — Лю Тяньшан дал Лю Хайтау сигнал остановиться. Затем подошел ближе и втоптал осколки в грязь каблуком. Глянув на Люха с высоты своего роста, он сказал. «Ладно, эту ошибку ты смог исправить». Лицо юноши вспыхнуло, он быстро поднял голову. И тут с громким криком вперед прорвалась Люхайян. На ее лице были одновременно мольба и благодарность. Она пыталась обнять брата, но Люда Хун схватил ее сзади и заставил остановиться. «Есть, конечно, еще одна проблема», — холодно заметил Лю Тяньшан. «Убийство Лю Сантьяна!» Свет в глазах Лю Хайтау погас. В отчаянии он попытался встать на ноги, но мужчины тут же толкнули его обратно на землю. Это не я! Не я! Люхай Тау пытался кричать, но замолк, когда его толкнули лицом в снег. Глухие звуки, которые он продолжал издавать, потонули в крике Лю Тяньшана. Скажите, что нам с ним сделать? Он обвел взглядом толпу. Люсан Сян мертв! указал на Люха тау Что сделать с его убийцей? Толпа затихла. Внезапно пронзительный женский голос взвился вверх. «Убить!» Крик вызвал цепную реакцию, и толпа взорвалась. «Дайте этому сукину сыну волю, он всех нас перебьет! Он может попробовать снова, убьет еще кого-нибудь! Убейте его!» Лю шан посмотрел на Лю Хайтау. От страха тот не мог пошевелиться. «Лю «Тут ничего не поделаешь», — сказал с улыбкой староста. «Ты плохо поступил и должен понести наказание». «Нет!» — в толпе раздался вой. Это была вдова Ки. Она пробилась вперед и кинулась к ногам Люти Аньшана. Хватая его за колени, женщина умоляла. «Прошу, пощадите его! Вы сказали, что если я выдам его вам, вы только отрежете ему ноги!» Люха Ян продолжала вырываться из рук людахуна. Несколько секунд она смотрела на мать в немом гневе, потом закричала: Мама, как ты могла выдать нас? Он же твой сын, мой младший брат! Люхай Тау тоже не мог осознать того, что услышал. По-прежнему лежа лицом в снегу, он повернул голову, чтобы посмотреть на вдову. Ошеломленный распахнул рот и уставился матери в лицо. Рыдая, вдоваки, продолжала молить о пощаде теперь уже для своих детей. У мамы не было выбора вся наша жизнь. Мама не могла допустить, чтобы вы всего лишились. С ласковой улыбкой Лютяньшан помог вдовеки подняться на ноги. Голос его, тем не менее, был холоден, как лед. Старшая сестра, твой сын плохо поступил. Он убил человека и почти уничтожил нашу деревню. Если мы не накажем его, нашим счастливым дням придет конец. И снова толпа зашумела. Сторст проф! Мы не собираемся снова прозебать в нищете! Он сделал это и должен заплатить. Лютяньшан наклонился и отряхнул снег и грязь шубы вдовыки. Старшая сестра. Правила есть правила. Если их нарушать, мы быстро скатимся обратно к прежним плохим временам. Отнеситесь к этому так: деревня продолжит жить, вы продолжите жить, Илюха и Ян продолжат жить. От этих последних слов вдова Ки замерла на месте. Едва дыша, она посмотрела на Лю Хайтау и медленно отвернулась. Деревенский староста слегка приподнял бровь. Для толпы этого оказалось достаточно, чтобы броситься вперед. Люди окружили Лю Итао. Тот сдался на волю судьбы. С разенатым ртом и распахнутыми глазами юноша смотрел, как соседи приближаются к нему. Его сестра снова стала отбиваться. Она плакала, умоляла, но Люда Хун крепко держал ее, чуть не оторвав от земли. Лютяньшан нахмурился и ткнул в нее пальцем. Подумай о жизни матери, о своей жизни. Прекрати. Дядюшка, пожалуйста, отпустите, Люха, и я вас умоляю. Пиная ногами в воздух, Люха Ян громко рыдала людохун и я! Я обещаю все, что угодно! — Люха и Ян, Людахун не имеет к этому никакого отношения. Твой брат совершил ужасное преступление. Если оставить его в живых, нашей деревне конец. — Да, мы не собираемся страдать из-за вашей семейки! — выкрикнул мужчина с дубинкой в руках. К нему присоединились и другие голоса. «Лю Дайцян, ты первый!» — подозвал Лю Тяньшан. «С сегодняшнего дня доля Лю Хайтао принадлежит тебе!» Мужчина, которого звали Лю Дайцяном, нерешительно шагнул вперед, наклонился и помахал дубинкой перед лицом Лю Хайтао. «То, что делает народ, закон не наказывает! Чего вы боитесь?» — взревел Лю Тяньшан вперед вы все две тысячи юаней тому кто ударит первым с криком людодян занес дубинку над головой и с замахом опустил вниз толпа собиралась вокруг него пока он бил дубинкой снова и снова из рассеченной кожи на голове юноши брызнула кровь испачкав снег красным то ли зрелище крови То ли обещанные две тысячи юаней, а может, влияние толпы, и старая поговорка, что делает народ, закон не наказывает. Но что-то как будто выпустило на волю внутренних демонов этих людей. Дубинки, лопаты и вилы обрушились на лю Айтау. — Да прекратите! — крикнул Фанму в ужасе, пытаясь вырваться из схватки двоих мужчин, державших его. Освободившись, он подскочил к Лю Хайтау и попытался закрыть его собой. Ошеломленные деревенские жители прекратили избиение, но несколько ударов все таки досталось Ифанму. «Да вы что? Сошли с ума? — продолжал кричать профайлер, не веря собственным глазам. Он, конечно, знал, что деревенскому старости надо избавиться от Лю Хайтау но не мог и вообразить, что юношу забьют до смерти среди бела дня, причем целой деревни. «Не вмешивайся!» — рявкнул Лю Тяньшан. «Это касается только местных!» Удары прекратились, но жизни Фанму и Лю Хайтао по-прежнему висели на волоске. Стоя перед толпой, Фанму собрался было разоблачить Лю Дахуна как настоящего убийцу — но сразу понял, что никто не станет его слушать. Деревенские пришли убить Лю Хайтао, не только чтобы отомстить за Лю Санцяна, но и чтобы сохранить свое незаслуженное богатство. Алчность превращает людей в чудовищ. Эта истина верна в деревне не меньше, чем в городе. Спорить с разбушевавшейся толпой не имело смысла. Но какие еще варианты оставались у Фан Му? «Успокойтесь! Неважно, что вы там обещали! Вы не можете так просто убить его!» Фанму встал над избитым и истекающим кровью Лю Хайтау. Раскинув в стороны руки, он выкрикнул. «Лю Сан мертв, и этого уже не изменишь! Вы должны!» «Эй!» Фан -му ощутил острую боль в икре, Посмотрев вниз, он увидел, что Лю Хайтау прорвал его брюки и впился ногтями в кожу. «А-а-а!» вырвался из его окровавленный губ болезненный стон. Лицо юноши тоже было в крови, но, несмотря на ссадины и синяки, в его глазах светилась жизнь. Они в ужасе таращились на Фанму. Боль снова пронзила ногу, и Фанму почувствовал, как у него подгибаются колени. Да он сумасшедший! Убить его! Убить!» — завопил кто-то в толпе. И снова люди стали смыкаться вокруг Лю Хайтау. «Да не делайте глупостей!» — крикнул Фанму, с трудом стоя прямо. «Убийство — это тяжкое преступление! Если вы убьете Лю Хайтау, с вами все будет кончено!» «Чушь! Кто арестует всю деревню?» Насмешливо ответили из толпы. «Да послушайте меня!» — подкатился Фанну по лбу. «Всем успокоиться! Наше общество живет по законам!» «По каким еще законам? Что, законы нас кормят? Законы платят нам деньги?» — язвительно спросил кто-то из мужчин. «Да что для вас важнее, деньги или жизнь?» — взревел Фанму. «Вы правда собираетесь убивать за свое барахло? За деньги?» «Если он останется жить, все мы умрем!» — закричал Лю Тяньшан. «Не слушайте его! Вперед, вперед!» Этого оказалось достаточно, чтобы убедить толпу, и со всех сторон посыпались удары. Фанму били по голове, по телу. Сначала наступила боль, а потом оцепенение. Словно сквозь туман он понял, что толпа странно изменилась. Там больше не было человеческих лиц. У этих людей не было глаз. На их месте зияли лишь пустые глазницы, а в них непроницаемая чернота. «Слепые рыбки...» Фанму внезапно вспомнились эти создания с атрофировавшимся из-за отсутствия света зрения. Запертые в темноте своих слепых желаний, эти люди ничем не отличались от них. Отчаяние разлилось в его сердце, в его разуме, в его теле, но с отчаянием пришла и ярость. Дубинка ударила его в плечо, и Фанму выхватил ее. Он вырвал дубинку из руки, которая нанесла удар, и ударил в ответ. Неожиданное сопротивление заставило толпу отступить. Фанму вытер кровь с рассеченной брови и бросил дубинку на землю. «Вы должны поступить по справедливости!» Он знал, что остается последний способ спасти Лю Хайтау. Выпрямив спину, выкрикнул «Я... удар!» Звук показался ему странным. Толпа ахнула, фанму развернулся, и кровь застыла у него в венах. У него за спиной Лю Хайтао замертво повалился на снег. Из проломленного черепа с тошнотворным хлюпающим звуком потекли кровь и мозги. Челюсть юноши отвалилась, глаза выкатились. Он смотрел на своего убийцу и не верил сам себе. Это была Люха Ян. Она тоже замерла, наклонившись вперед и стиснув зубы, смотрела на лезвие топора в своих руках и на умирающего брата. Вот только глаз у нее не было. Из глазниц струилась тьма, холодная и пустая. Все замолкли, только ветер продолжал шуметь. Люди стояли, словно статуи, молча таращась на Люха Ян и на мертвое тело у ее ног. Только когда Люха Айтао испустил последний вздох, она начала дрожать, затем, опустив голову, побрела клютяньшану. Деревенский староста пребывал в таком же шоке, как все остальные. Он отшатнулся, когда она подошла к нему, по-прежнему с топором в руках. Фанму показалось, что он сейчас бросится бежать. Но Люха Ян не представляла угрозы. Не поднимая глаз, она протянула Лють-Аньшану окровавленный топор. Староста механическим жестом его взял. Он открыл рот, потом закрыл. Наконец ему удалось выдавить. Молодец! Эй, хорошая девочка! Теперь Люха Ян все-таки подняла голову. За темным занавесом растрепавшихся волос блеснули два пятна холодного света. Она оскалила зубы, растянув рот в гримасе, и прорычала. <bles что -то reputationenseful> Казалось, этот рык шел из самой ее души. Он ударил по толпе, словно лезвие меча. Вороны взметнулись с деревьев и с карканем устремились ввысь. Она кричала до тех пор, пока в легких еще оставался воздух. Но даже когда прекратила, не закрыла рот. С губ у нее медленно капала слюна. Потом голова девушки упала, и она побрела к матери. Вдоваки лишилась чувства, лежала на снегу. Люха и Ян наклонилась, подобрала мать и, не оглядываясь, медленно поволокла ее в сторону дома. Когда девушка скрылась из виду, толпа неуверенно начала расходиться. Вскоре остались только маленькая группа мужчин, деревенские старосты, Людахун и Фанму. А еще Лю Хайтау, тело которого уже начало остывать. Лю Тяньшан прошептал несколько слов сыну на ухо. Кивнув, тот велел двоим деревенским убрать труп Лю Тау. Остальные окружили Фанму. По-прежнему в шоке, Профайлер тяжело выдохнул. Затем посмотрел Лю Тянь шану прямо в глаза и улыбнулся. «Моя очередь. И так ли?» «Нет», — Лютяньшан покачал головой. «Я не стану тебя убивать. Ты уезжаешь». «Что?» — Фанму уставился на него. «Почему?» «Действительно, почему я сохранил тебе жизнь?» Староста пожал плечами и закурил сигарету. «Тот же самый вопрос...» «Задаст любой, кому ты расскажешь, что видел сегодня». «О!» — Фанму кивнул. «Никто мне не поверит, вы хотите сказать». «Я смогу доказать, что Лю Хайтао и Лю Сэн Цян никогда не жили в нашей деревне». Лю Тяньшан выпустил струйку дыма. «Но с тобой этот номер не пройдет. Если ты исчезнешь...» Твои родственники и друзья начнут тебя искать. Возможно, они доберутся до нас. А я этого не хочу. — Значит, — начал фанмуну но его перебили. — Значит, тебе придется нас забыть. Ты ничего не видел, если, конечно, хочешь жить и дальше. И предупреждаю, если ты вернешься, я уже не буду столь гостеприимен. Фанму продолжал смотреть на него еще несколько секунд, потом опустил глаза. Хорошо. Вещи твои останутся здесь, Тянь-Шан дал знак людохуну -да Мы с удовольствием доставим тебя обратно. С этими словами он наступил в замерзшую лужицу крови и мозгов и пошел прочь.